Глава 5. Степан Аркадич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун, и потому вышел из последних. Но несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и не старые годы, он занимал почётное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил через мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие. Но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то через сотню других лиц, братьев, сестёр, родных, двоюродных, дяди, тёток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное тысяч в 6 жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степан Аркандьевич. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке. Другая треть были с ним на ты, а третья треть были хорошие знакомые. Следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего. И Аблонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место. Нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он по свойственной ему доброте никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит место с тем жалованием, которое ему нужно — Тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного. Он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. Степан Аркадич не только любили все знавшие его за его добрый и весёлый нрав и несомненную честность, но в нём, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах В чёрных бровях, волосах, белизне и румянце лица было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. Ага, Стива, облонский. Вот и он, почти всегда с радостной улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, На другой день, на третий, опять точно так же все радовались при встрече с ним. Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьевич приобрёл, кроме любви и уважения сослуживцев, подчинённых, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степан Аркадьевича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нём на сознании своих недостатков, а во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови, из которой он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были. И в третьих, главное, В совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. Приехав к месту своего служения, Степан Аркач, провожаемый почтitelным швейцаром, с портфелем прошёл в свой маленький кабинет, надел мундир и вошёл в присутствие. Тесцы и служащие все встали, Весело и почтительно кланяюсь. Степан Аркадьевич поспешно, как всегда, прошёл к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил ровно столько, сколько это было прилично, и начал занятие. Никто, вернее, Степан Аркадьевич не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьевича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьевичем. Мы таки добились сведения из пензенского губернского правления. Вот не угодно ли? Получили, наконец, — проговорил Степан Аркадьевич, закладывая пальцем бумагу. Ну-с, господа, и присутствие началось. «Если б они знали...» — думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада. «Каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель?» И глаза его смеялись при чтении доклада. «До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа — перерыв и завтрак». Ещё не было 2 часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились, и кто-то вошёл. Все члены из-под портрета и из-за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь, но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Степан Аркадьевич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним. — После завтрака успеем кончить, — сказал Степан Аркадьевич. — Как еще успеем? — сказал Никитин. А плут порядочный должен быть этот Фамин, сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали. Степан Аркадьевич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждения, и ничего ему не ответил. Кто это входил? спросил он у сторожа. Какое-то ваше превосходительство Без упроса в лес, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю, когда выйдут члены тогда, где он? Мне что вышел в сене, а то всё тут ходил. Это самый, сказал сторож, указывая на сильно сложённого широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараней шапки, быстро и легко взбегал наверх по стёртым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.